из которых один весьма огорчает нюх и зовется в просторечье вонью, или, если угодно, немым, или женским пуком, другой же, представляющий собой самое гнусное зрелище, зовется толстым или масонским пуком. Вот вам ложные принципы, на которых строят свои возражения противники пук. И разоблачать этих врагов не так уж трудно, Достаточно лишь показать им, что настоящий истинный пук в корне отличен от двух чудовищ, о которых мы только что дали общее представление. Всякий воздух, попавший вовнутрь, пребывавший там какое-то время в сжатом состоянии и затем вырвавшийся наружу, называется ветром. И в этом смысле все они и чистый пук, и женский пук, и, наконец, пук масонский, относятся к одному и тому же родовому понятию. Однако на этом их сходство кончается. Основное различие состоит в том, насколько долго пребывали они внутри и насколько легко удалось им вырваться наружу. И вот это то самая разница и делает их порой абсолютно непохожими друг на друга. Чистый пук, оказавшись пленником тела, без особых помех пробегает различные внутренности, оказавшаяся на его пути, и с большим или меньшим шумом выходит наружу. Толстый или масонский пук многократно пытается освободиться, всякий раз наталкиваясь на те же самые препятствия, возвращается назад, снова проходит тот же самый путь, нагреваясь и впитывая всякие жирные вещества, которые захватывает по дороге. В конце концов, отягченный своим же собственным весом, он скатывается куда-то в самую нижнюю часть утробы и, найдя там себе временное пристанище, окруженный слишком жидкими субстанциями, при первом же малейшем движении удирает наружу, не производя при этом особого шума, но унося с собой всю добычу, который обогатился в дороге. Испытывая те же самые затруднения в пути, женский пук предпринимает почти то же самое путешествие, что и пук масонский. Он также нагревается, также загружается жирными веществами, также упорно устремляется вниз в поисках выхода наружу, с той лишь разницей, что, попав в безводные и сухие места, он не обогащается новым имуществом. И, нагруженный лишь тем, что захватил по пути, без всякого шума выходит наружу, принося с собой самый отвратительный запах, который когда-либо знало о Теперь, когда мы ответили на возражения противников пука, пора вернуться к нашим дефинициям. Итак, мы остановились на том, что пуки можно сравнивать с громами Аристофана, пушечными залпами и всякими прочими звуками по нашему усмотрению. Но с чем бы мы их ни сравнивали, они остаются либо простыми, либо сложными. Простой пук представляет собой сильный залп, мгновенный и единичный. Приап, как мы уже видели, сравнивает их с лопнувшим бурдюком. Образуются они тогда когда материя состоит из однородных частей, когда ее много, когда щель, через которую они вырываются наружу, достаточно широка и достаточно растянута, и, наконец, когда сила, выталкивающая их наружу, достаточно мощна, чтобы добиться этого с первого раза. Сложные же пуки выстреливаются очередью один за другим, вроде хронических ветров, которые непрерывно следуют друг за другом или 15-20 выпущенных в круговую ружейных залпов. Их называют дифтонгами, утверждая, будто человек крепкого телосложения способен выпустить десятка два пуков за раз. Глава 4. Физические доводы, основывающиеся на здравом смысле, или анализ дифтонгового пука. Пук может оказаться дифтонговым, если устье достаточно широко, материя обильна, составные части ее разнообразны, содержав в себе смесь веществ теплых и разреженных, холодных и густых, или же когда материя, уже раз найдя себе приют, вынуждена снова растекаться по различным областям кишечника.